Второй милиционер поднес микрофон рации ко рту и быстро произнес несколько раз «Что?» — расперепел Холмов. «Меня, одного из лучших одесских оперов, какого-то вонючий сержант, будет вытрезвитель посылать? Да я тебе сейчас, соблюдок...» Лишь в самые последние секунды Дима успел перехватить, Шурин, кулаку самого носа торопевшего сержанта. Вася отбежал в стороны и, опасливо озираясь, стал вызывать по рации подкрепление. «Пусти!» — бушевал Холма, врываясь из деменных объятий. «Я этому сыкнул сейчас покажу вытрезвитель!» По счастью, луноход с машиной Милейской спецмедслужбы приехала раньше, чем вызванная подмога. Его экипаж хорошо был знаком с Димой, который, как вы понимаете, работал фельдшером в итрезвителе. С большим трудом ходовцам удалось уговорить осмелевших сержанта и Вася отпустить Вацмана и Холмова на все четыре стороны. Они же и отвезли их домой, порекомендовав напоследок Холмову не нажираться до такой степени и не конфликтовать с представителями власти. Глава вторая. Дедушка Яша. Сочувственно ухмыляясь, Дима смотрел на помятого с распухшей губой большим фингалом под левым глазом Холмова. Получил карт-бланш, криво улыбнувшись, пошутил Шура и закряхтел. Вдобавок ко всему, у него сильнейшим образом болел живот. Осмотрев друга, Дима тут же поставил диагноз — острое отравление. «Это, скорее всего, от ихнего паршивого балыка второй свежести», — стонал Холмов, держась за живот. «Мне он сразу показался подозрительным». «Зачем тогда жрал?» — резонно произнес Дима и задумался. «Я — Да, дело дрянь. Тебе поможет только срочное промывание кишечника раствором марганцовки и настойкой дубовой коры. Сейчас мы это дело быстренько организуем. И он достал из своей аптечки клизму и несколько пузырьков. Увидев клизму, Шура перестал стонать и, приподнявшись на локтях, с тревогой спросил. — Ты что? Собираешься мне ставить эту штуку? Ого, кивнул Дима, наливая в тазик кипяченой воды. А что то такого? Обычная медицинская процедура. Ну-ка, сынку, скидай портки. Нет уж, спасибо, категорически отказался Шура, рухнув на кровать. Как-нибудь уже обойдусь без этой процедуры. Впрочем, скоро ему стало так плохо что он был вынужден капитулировать у, -у" скрипел зубами холмов в то время как дима ловко ставил ему клизму чертовски неприятные ощущения и что только хорошего находят педики в подобном мероприятии никогда не понимал эту публику и шура стал рассказывать диме истории о том как он будучи еще курсантом школы милиции Во время патрулирования поздно вечером увидел истошно орущего голого мужика, который, подпрыгивая, несся по Пушкинской с дикой скоростью. Оказалось, что это был гомосексуалист по ошибке, вместо вазелина использовавший вьетнамский бальзам «Золотая звезда». «Хватит свистеть-то», — засмеялся Дима, — «такого быть не может». «Ну как это не может?» Закипятился Шура, забыв о клизме. В сводке даже было отмечено. На его минут сорок ловили. Через час шури действительно стало гораздо легче. Он повеселел и даже стал насвистывать какую-то песенку. Теперь осталось избавиться от синдрома похмелья, бодро произнес Холмов и многозначительно посмотрел на Диму. Вацман, раз ты уже стал моим ангелом-хранителем,